Серафима – Дивеевский монастырь. Он является дорогим сердцу всякого верующего человека уголком России. Тысячи паломников устремляются сюда, чтобы помолиться и поклониться четвертому делу Божьей Матери, Великой Святыни, от соприкосновения с которой сердце приходит в особое благодатное состояние. и укрепляется вера, и человек исполняется душевных и телесных сил и желания угождения Богу. В год двухтысячелетия от Рождества Христова все явственней становится видно, как сбываются пророчества преподобного Серафима, поручившего Дивеевских сестер Матери Божией и гумени монастыря, Ныне в Дивейском монастыре совершается прославление в лике святых преподобных жён Дивейских, первоначальницы схемонахини Александры, Схимонахини Марфы и монахини Елены. Как батюшка Серафим мечтал об этом времени! Во-во, радость моя! Четыре столба! Четверо мощей, радость-то нам какая! Четыре столба, ведь это значит, четверо мощей у нас почивать будут. Радость-то какая! Всеобщее и непрерывное почитание мощей тел святых христианской церкви, оставшихся после смерти нетленными, идет от начала церкви. ибо Церковь учит о высоком предназначении христианских тел как храмов Святого Духа и участию вместе с душами в бессмертии. С залогом уверенности в святости тех, чьи мощи почитаются, являются чудеса, которые совершаются на глазах у всех. Как только не называли мощи в древности неоцененным сокровищем, сосудом благодати, обитавшей в мучнике, С сокровищем более ценным, чем все драгоценные камни и золото. И ни один храм православный не строился иначе, как на мощах святого, которые полагались под алтарем. виде будущее, батюшка Серафим говорил, «Ты не гляди, что теперь Дивеев, тогда Дивеев будет дива, когда убогий Серафим ляжет в Сарове, а плоть свою перенесет в дивеево. Много в Сарове почивает святых, а открытых мощей нет, никогда и не будет. А у меня же, у богово Серафима, в Дивееве будут. Четверо мощей будут у нас. Какая великая радость-то будет. Промыслом Божиим начало четвертому жребию Божьей Матери на земле положило. великая старица-схемонахиня Александра. В миру вдова полковника Агафья Семеновна Мельгунова, богатая помещица нескольких губерний, посвятила жизнь свою странствованием по святым местам и делам благотворения. Есть сказание, что во время пребывания ее в Киевском Фроловском монастыре, примерно в 1760 году, ей явилась Пресвятая Дева, с повелением идти к северу России и остановиться на том месте, какое ей владычица укажет, и что на том месте возникнет святая обитель. Идя в сорок, Агафья Мельгунова дошла до села Дивеево и присела отдохнуть на бревну у сельской церкви. Забывшись от усталости в легкой дремоте, она вновь удостоилась видеть царицу небесную с повелением остаться на этом месте. Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих. Я всегда буду с тобою. Я сную здесь такую обитель мою, равную которой не было и не будет во всем свете. Это четвертый жребий мой во вселенной, и как звезды небесные, и как песок морской умножу я тут служащих Господу Богу. И меня, призна Деву Матерь Света и Сына моего Иисуса Христа, величающих. И благодать все Святого Духа Божия и обилие всех земных благ и небесных не оскудеют от этого места моего возлюбленного. По указанию Божией Матери, матушка Александра построила в Дивеево прекрасную каменную церковь на месте старой деревянной в честь ее казанской иконы. Два других престола в церкви были освящены во имя Николая Чудотворца и Первомученика архидьякона Стефана, открытых ей волей Божьей. Около матушки собрались жить несколько благочестивых женщин, что и составило первоначальное звено Дивеевского монастыря. Преподобный Серафим Саровский свято чтил память первоначальницы Дивеевской обители, Как нам оставить, великое это Божие, дело и тех, о коих просила меня у Богова Серафима матушка Агафи Семеновна? Ведь она была великая жена, святая, смиренье было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная. Да как же нам презреть ее прошение о заведенной общины Теперь пока у вас ничего нет, а как Бог благословит, в мощах она будет у вас. Тогда все у вас явится, и как источник потечет со всех сторон, народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется. Не счесть случаев чудесных исцелений и благодатной помощи по ее молитвам и заступничеству. Дивным путем пришла к монашеской жизни Елена Васильевна Мантурова. Юная дворянка, веселого бойкого характера, она любила светские забавы, наряды, шумную жизнь, была невестой любимого человека. Но совершенно неожиданно вся ее жизнь резко переменилась. Однажды промыслом Божьим ей было явлено чудо, Выходя из кареты, она увидела страшного змея, спускавшегося с неба. Из пасти его исходил огонь. Он вился над нею, готовый ее поглотить. Она уже ощущала на себе его дыхание, но не имела сил звать на помощь. С величайшим усилием она закричала «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и идти в монастырь!» В одно мгновение страшный призрак исчез. С тех пор Елена Васильевна полюбила церковь, стала думать о Боге, читать духовные книги. Она жаждала скорее уйти в монастырь. Но только через три года преподобный Серафим благословил ее на жизнь в Дивеевскую общинку. Когда пришло время приступить ей к подвигу, великий старец сказал ей, «Если радость моя тебе это уж так хочется». Есть тут недалеко маленькая общинка Агафьи Семеновны Мельгуновой. Погости там и испытай себя. По рождественских церквей батюшка Серафим дал ей послушание старшей церковнице Иризничной. А когда стала действовать мельнично Дивеевская общинка, батюшка назначил ее начальницей. Во всем слушалась я вас, батюшка, а в этом не могу. Что я за начальница? Не знаю, как буду отвечать за свою душу. А тут еще отвечать за других отказывалась Елена Васильевна. Но отец Серафим говорил о ней и сестрам. «Госпожа ваша, начальница!» Дал отец Серафим и через нее заповедь насчет рождественских церквей. В Верхней Церкви Рождества Христова. денно и на гореть неугасимой свече у иконы Спасителя. В Нижней Рождества Богоматери Неугасимо теплица лампади У иконы Рождества Богородицы Денно и ночь читать псалтир Если эту заповедь мою исполните, То все хорошо у вас будет И Царица Небесная никогда не оставит вас Если не исполните, то без беды беду наживете Однажды призвал батюшка Серафим Елену Васильевну к себе И сказал, братец-то твой болен у нас, и пришла ему пора умирать. Но он мне очень нужен для обители нашей. Так вот, и послушание тебе, матушка, умри ты за него. Благословите, батюшка, смиренно ответила Лена Васильевна, и через три дня почила праведным вечным сном. Предсказал батюшка Серафим, что мощи Елены Васильевны будут со временем открыто почивать в Дивееве. После того, как мощи были уже перенесены в храм Рождества Христова, многие заходившие туда к склепам говорили, что там чувствовали какой-то необычный воздух, какую то очень легкость и благодатное состояние. Им было там легко молиться и хотелось оставаться там подольше. Но самое главное, это, конечно, не те внешние чудеса, которые э, случаются при обретении мощей, а то, что человек внутренне, присутствуя при таком великом событии, ощущает свое полное недостоинство, замечает, как он действительно, насколько он грешный и как, насколько неправильно живет э, и не исполняет э, необходимых э, не исполняет своего долга перед э, обителью и перед теми святыми, которым, с которыми мы соприкоснулись. Вот это вот чувство недостоинства оно тоже посетило очень многих, кто участвовал в этих раскопках и в обретении святых мощей. Многие брали земельку, которая э, находилась около склепов. Кому-то доставались кирпичи от склепов. И уже поступили к нам такие сведения, что некоторые люди даже исцелялись, в том числе от головной боли, приложив к голове кирпичек от склепа Матушки Марфы. Возлюбленным духовным чадом у преподобного Серафима Саровского была дева Мария Семеновна Милюкова. Когда отец Серафим увидел 13-летнюю Марию, Старец различил в ней будущую великую подвижницу и велел ей остаться в Дивееве. Старец особенно заботливо относился к ней, посвящал ее во многое. Он говорил ей о будущей славе Дивеевской обители. Показывая вокруг Казанской церкви, Мария Семеновна пересказывала сестрам слова старца. Вот Помните, церковь это будет наша, а не приходская. А где канавка, там будет киновия. Все это место освящено подвигами матушки Агафьи Семеновны. А какой радость моя, собор то это будет, на наподобие Иерусалимского. И этот храм войдет в эта церковь и останется лишь как ядрышком. Землю с обоих сторон Рождественской церкви батюшка приказал загородить. Тут стопочки царицы небесной, это земля святая, Матерь Божия обходила свою-то церковь. Недолгой была жизнь этого ребенка-подвижника, 19 лет от роду мирно и тихо отошла на ко Господу. По словам преподобного Серафима, Мария Семеновна в схиме Марфа Царстве Небесном будет стоять во главе отошедших дивейских иноки. И еще батюшка сказал одной старице, как Господь избрал Екатерину, мученицу, себе в невесты, так и я избрал себе в невесты в будущем Марию, и там она над вами будет старшей. Старец говорил, что со временем она будет почивать открыто, так как настолько угодила Богу, что удостоило У монахини Марфы не сохранилось ни портрета, а только данные, которые при ее жизни были записаны в летописи. Но так как пишется академическим письмом, эти описания для нашего письма древнего, они не подходят, потому что здесь существуют свои каноны, которые имеют свои рамки и свои постановления. Было сказано о том, что у схемонахини Марфы анатомически больше голова, чем у наших двоих остальных святых. И старшая рассказывала, что до этого, когда она написала свой образ, было у нее небольшое смущение. Когда она смотрела на эти образы, она замечать стала, что у схемонахини Марфы больше немножко голова. Но когда она подарила с фотографией одному романаху, который иродиакону, который приезжал, то он сказал о том, что они очень похожи. И что такое впечатление, что иконы сами писались после того, как Иконописис хорошо изучил анатомию и сами скелеты наших то есть святых. То есть были как будто мощи, были уже изучены, а с них писались образы. Хотя до этого намного раньше были образы сами написаны, а потом уже были обретены мощи.